Глава 14, Иркутск. Владение Серовых 12 мая 2046, Суббота Максим, голос Дарья, сопровождаемый Шорохом открываемой двери, заставил меня отвлечься от вплетения очередной нити в новый пиджак. Помимо черной униформы для следующих вылазок в дыры, я вчера еще и повседневные одежды прикупил. О, уже дома! Вытянув остатки энергии из костяной иглы, я отложил ее в сторону и посмотрел на сестру с испуганными глазами. — Что, в школе двойку получила? — Ругать не буду, но пожурить могу. Для профилактики. — Это ты меня за оценки ругать собрался? Тут же насупилась мышь, моментально сменив страх на возмущение. Впрочем, тут же вернулась в прежнее состояние. — Максим, там какие-то странные люди у ворот стоят. Сказали, что хотят с хозяином дома поговорить. Очень настойчивые. Тебе ничего не сделали?» Я поднялся с кресла и подобрал небольшую шкатулку. «Нет, спокойно, пропустили», — замотала головой Дарья. Но взгляды у них были бррр. Я в нашем районе таких давно не видела. «Что ж, мне даже интересно стало». Я протянул шкатулку сестре. «Здесь пять ободков. Я на каждой бирку повесил». Работаю так же, как ваши, только искры на пару тонов бледнее. — Зачем? — удивленно посмотрела на меня мышь, вновь позабыв о странных личностях за воротами. — У Серовых должно быть все самое лучшее. А твоим подругам просто повезло. Я щелкнул Дарью, взявшую ящичек обеими руками по носу, после чего, обойдя зашипевшую девушку, направился к гостям. Четверка незнакомцев, все как на подбор в одинаковой одежде, состоящей из джинсов, футболок и цветастых курток, явно изнывала от нетерпения, пиная стену и бордюры. При этом молодые, в общем-то, парни едва слышно ругались о чем-то между собой, периодически вскидывая руки. Судя по всему, к нам в гости пожаловал кто-то излишне эмоциональный. «Добрый день, господа! Чем обязан?» Остановившись у калитки, окликнул я парней. Это ты, Серов? Вместо приветствия от четверки отпочковался один индивидуум с подкрашенными в седину висками. По крайней мере, мне так показалось, что седина у него не настоящая. Уж больно молодо он выглядел. Так судьба решила? кивнул я. Чего? скривился Седой, затем угрожающе нахмурился. Представитель непонятной делегации был примерно одного роста со мной. Однако, учитывая, что я стоял на пару ступенек выше, да еще и за калиткой, то его попытка устрашения провалилась автоматически. «Серов — это я. Что же привело вас к порогу моей обители, путники?» «Арх!» Непонятные звуки вырвались из речевого аппарата Седова, и он усиленно начал вращать глазами однако после десяти секунд мычания все же смог разродиться вполне разборчивыми словами. «Ты чего несешь? Нормально разговаривай?» «Ты пришел ко мне и при этом позволяешь себе что-то требовать?» «Но что за люди нынче пошли? Никакого уважения к старшим!» Прежде чем Седой успел среагировать, я просунул руку сквозь прутья и калитки и, схватив парня за ворот футболки, дернул на себя. Промежуток между прутами был небольшой, но его хватило, чтобы выпирающие части головы оказались на моей территории. ай ай ай завопил Седой, ощущая, как его щеки обдираются ошершавый шершавый металл, а нос оказался в стальных тисках. После вытягивания нити моими пальцами можно было заржавевшие гайки откручивать, не то что податливую человеческую плоть. «И снова здравствуйте! И снова как дела?» Фальшиво пропел я, свободной рукой ударяя по пальцам Седова, пытающегося оттолкнуть себя от калитки. — Не балуй, а то еще больнее сделаю. — Вас, голубчики, кстати, тоже касается. Стойте, где стоите и не лезьте в разговор. Товарищи собеседника в нерешительности замерли, явно не ожидая такого поворота событий. — Руки убрал. — Последний раз предупреждаю приказал я Седому, в очередной раз ударив по его уже успевшим покраснеть и опухнуть пальцем. «Дальше мои слова сменят хруст твоих костей». «Но мы... я...» — начал гундосить парень, из глаз которого лился поток слез. «Поговорить же!» «Так мы и разговариваем. Разве нет?» Я пожал плечами, после чего сжал пальцы, заставив собеседника взвыть. Я задал вопрос, но не услышал ответа. «Да, да, разговариваем». Седой попытался кивнуть, чего его щеки в очередной раз прошлись по металлу, оставляя на нем кровавые отметки. — И какая у нас тема для разговора? — поинтересовался я. — Ну, это тут как бы... — неожиданно залюлил парень, и мне пришлось сжать его посиневший рубильник еще сильнее. — Деньги! Деньги! Мы пришли требовать денег за безопасность! Ого, у нас в Империю полиции новую униформу приняли. Передайте вашему кутюрье, что со вкусом у него плохо. Я бы даже сказал, что очень, очень плохо. Нет, нет, мы не из них, зачистил Седой. Мы это, как бы сказать, следим, чтобы дома не горели. Тут всякое случается. А, вымогатели. Парень, ну что же ты сразу не сказал? Я добродушно рассмеялся и слегка ослабил хватку. Так вы сразу начали, а! -а, -а! Ты меня сейчас в чем-то обвинил? С изумлением спросил я. Или мне послышалось. Послышалось, послышалось! заорал парень, чьи щеки продвинулись еще на пару миллиметров вглубь. Старею, похоже, слух уже подводит!» вздохнув, покачал я головой. Что же, тогда продолжим. Я так понимаю, твой руководитель решил обложить рот Серовых налогом. Как же зовут этого храброго сердцем человека и в какую сумму он оценил спокойствие нашего рода? В глазах Седова я на мгновение увидел пугающую пустоту. Однако потом все же послышался скрежет шестеренок, и спустя несколько секунд мозг, смазанный болью и унижением, начал работать. — Воробей! Нас воробей прислал! Таксо 10 кусков в месяц! Товарищи за спиной Седова неодобрительно зашумели однако я их проигнорировал. Впрочем, как и сам Седой, парню, выпирающие части тела, явно были дороже бандитских псевдопонятий о братстве и взаимовыручке. «Везешь же мне последнее время на пернатых, так и запутаться недолго», — покачал я головой. «В миру, воробушка, как именуют? Друг ты мой, Седовласый!» «А-а-а! Воробьев Юрий! Юрий Александрович! а а Парень заскулил, напоминая побитую собаку со слезящимися глазами. «А, тот самый воробей!» Я сделал удивленное лицо, будто уже слышал фамилию этой несомненно гордой птицы. «Что же ты сразу не сказал?» Но... Седой был открыл рот, однако, видимо, уроки, приправленные болью, он усваивал хорошо, поэтому продолжать не стал. «Ну, раз вас прислал сам Юрий Алексеевич...» «Александрович!» Прогундосев поправил меня седой и тут же в страхе сжался. Да-да, Александрович, именно он, кивнул я. Так вот, раз сам воробьев защиту предлагает, то, конечно, я заплачу. Так что побудьте пока здесь, я за деньгами схожу. «Чё?» — Непроизвольно вырвалось у Седова, а его подручные удивленно переглянулись. Правильно говорить ничего, а что? До чего необразованная молодежь пошла? — с грустью в голосе произнес я. — Ждите. Я отпустил нос Седова и почти повернулся в сторону дома. Однако прежде чем уйти, ударил по рукам парня, попытавшегося высвободиться из плена прутьев. — Я сказал ждать! — недовольно произнес я. — Увижу, что высвободился, засуну еще глубже и прути сожму. Будешь до вечера так стоять, понял? В ответ Седой заугукал, при этом умудряясь еще и поскуливать. Удовлетворившись этими звуками, я направился в дом, где меня в прихожей уже поджидала Дарья. «Максим, они тебе ничего не сделали? Чего не хотят?» «Как и большинство в этом мире денег». Я разулся и направился к мастерской, где лежал кошелек. «Они тебе угрожали?» Мышь обогнала меня и, остановившись у двери еще раз, окинула меня взглядом, убеждаясь, что я целый. «Давай вызовем полицию, они их заберут». «Потом отпустят, и к нам в гости снова кто-нибудь придет», — покачал я головой, вынимая из бумажника свежие купюры. «Только вчера в банкомате снял, так что придется разбираться по старинке». «Какой такой старинке? с подозрением поинтересовалась мышь, глядя, как я медленно пересчитываю деньги. «Ты действительно решил им вот просто так отдать деньги, которые зарабатывал бессонными ночами?» «Боги рекомендовали делиться, сестренка» улыбнулся я. Конечно, они еще рекомендовали плодиться и размножаться, но та четверка определенно не в моем вкусе. «Максим, я серьезно!» Мышь нахмурилась, и я всерьез задумался, что еще пара месяцев, и у девушки появятся первые мимические морщины. Надо бы какое-нибудь заклятие для тонуса кожи придумать, ибо хмуриться Дарья вскоре придется еще чаще. «Я с этим разберусь, Дарья, поверь. А ты...» «Вместо того, чтобы грузиться по пустякам, лучше иди домашнее задание сделай». «Я его еще в школе выполнила, а завтра выходной», — буркнула девушка. «Вот и молодец, тогда можешь прибраться на кухне». Я улыбнулся и, увернувшись от выпада сестры, отправился обратно к визитерам. Те стояли чуть ли не в тех же позах, в которых я их оставил. «Должно быть странная картина для проезжающих мимо машин». Один человек, сгорбившись, стоит перед калиткой, а трое других неподвижно смотрят на него. А вот и я, дойдя до калитки, обрадовал я дожидающихся меня парней. Особенно моему появлению обрадовался Седой. Правда, ненадолго, так как только я подошел к калитке, как вновь схватил парня за нос, заставив того завопить и пустить слезу. «Вот здесь двенадцать тысяч». Я продемонстрировал Седому тоненькую пачку денег. «Десять вашему пернатому главарю, по пятьсот каждому из вас в качестве моральной компенсации, так сказать, за ожидание». «Не стоило», — проблеял Седой, однако тут же заткнулся, едва я сдавил ему нос. «Ну что ты, серовы всегда платят по выставленным счетам», — покачал я головой. «Однако и ждут того же от других». «Так вот, друг мой седовласый», — продолжил я после того, как жестом подманил троицу друзей-переговорщика, «эту десятку передашь в руки лично Юрию Александровичу со словами, что я неприятно удивлен его агрессивным маркетингом, и из-за этого требую возмещения за потраченное на его людей время. Сумма компенсации — 60 тысяч». «Воробей на это не пойдет», — начал был один из парней. Однако тут же заткнулся, едва я дернул Седова за нос и использовав его крик в качестве стоп-сигнала. Ваше дело не думать, а просто передать своему руководителю мои слова. С угрожающей улыбкой произнес я. Ничего более. Считайте, что в размер компенсации входит стоимость этой пустяковой услуги. Думаю, с этой задачей вы справитесь. Парни и даже седой синхронно закивали. У раз так! Тогда, думаю, наш разговор на этом можно считать завершенным. Я разжал хватку, выпуская парня на свободу. И да, не забудьте стереть кровь с калитки, как будете уходить. Пожалуйста. Последнее слово я произнес с неприкрытой угрозой в голосе, чего вся четверка вздрогнула, начав кивать еще быстрее. Дожидаться, пока посетители уберут за собой, я не стал, направившись в дом. Правда, весь короткий путь до двери я ощущал гневные взгляды, направленные в спину. Однако, открывая дверь, оглянулся и увидел, что седой под шушуханье товарищей уже заканчивает полировать курткой прутья калитки. А значит, есть еще обучаемые люди в этом времени. В это же время. Бля, жуткий тип!» — лысый посмотрел в сторону исчезающего за дверью Серова. Вроде молодой, сука, но дерзкий и резкий, как понос. Не хотелось бы с таким еще раз связываться. Связываться ему не хотелось, прогундосил Седой, выискивая капли своей крови на прутьях. Что же вы, падлы, не помогли, пока этот ублюдок надо мной издевался? Чем, Седой? Хмыкнул третий вымогатель, разглядывая пятисотку в руке. Мы даже рыпнуться не успели, как твой жбан в калитке застрял. А если бы он и вправду тебя еще глубже засунул? Тогда бы тебя уже не седым, а безухим кликали. Заткнись, жбан, пока я тебе морду не начистил, рыкнул на товарища парень. Все заткнулись, я вас под люки тоже как-нибудь подставлю, и вправе буду. Не кипюшуй, седой! Примирительно поднял руки еще один член их банды по кличке кривой. Нам реально было тебе не помочь, а вот такими словами бросаться тебе точно не стоит. Мы же должны друг друга прикрывать. «Прикрывать! Ага, суки!» — отвернувшись, процедил Седой, после чего встряхнул головой и уже громче продолжил. «Ладно, валим к воробью. Деньги нужно отдать в любом случае. Вы только про то, что сверху получили, не базарте, а то заберет, даже несмотря на то, что это наше». Вымогатели закивали головами, после чего, пнув стену, но так, чтобы из дома Серовых этого было не видно, направились в сторону остановки. На самом деле, местный район не был их территорий. Обычно члены банды воробья обитали и крышевали райончики попроще, располагавшиеся возле стен города. Однако по чьей-то наводке, как смог догадаться Седой, воробей получил информацию о нищем роде, не имевшем за спиной никого, кто мог бы их защитить. Довольно лакомая добыча. А их главарь воробей уже давно хотел заняться делами куда более высокого уровня. Вот и подвернулся удачный вариант. Хотя для кого он еще удачный? Согнав с заднего сиденья автобуса малолеток, Седой уселся и, включив камеру на простеньком телефоне, посмотрел на свое лицо. Вот урод! Усевшийся рядом кривой захихикал, однако вслух ничего не произнес, дабы не злить и без того взбешенного Седого. Впрочем, имелся еще и лысый, который по степени ума занимал последнее место в четверке. Именно поэтому, когда члены банды добрались до шефа, помимо разноцветной рожи седого, воробей с долей удивления разглядывал фингал и на еще одной физиономии. «Были какие-то трудности?» поинтересовался крепко сбитый мужчина с седыми висками. Именно за главаря брал пример седой, по крайней мере, внешне. Серов оказался не так прост. Седой после небольших переглядываний друг с другом сделал небольшой шаг вперед, поняв, что товарищи не спешат докладывать боссу о встрече. Пришлось немного повозиться, но деньги он отдал. Парень достал из кармана банкноты и, подойдя к столу, за которым сидел Воробей, аккуратно положил их. «Я надеюсь, клиент остался цел?» Взяв деньги и пересчитав их, спросил Воробей и вновь отметил, как переглянулась между собой четверка. — Ну да, целый, артачился поначалу. Седой принялся мямлить и чесать затылок. — Но едва услышал, что мы от вас, так сразу согласился деньги отдать. — От меня? Седовласый мужчина напрягся. — Ну-ка, с этого момента поподробнее. Седой, у которого в течение последних часов жизни стала стремительно развиваться чуйка на неприятности, принялся юлить пытаясь избежать в рассказе неприятных моментов. Однако Воробей был далеко не глупым человеком и быстро раскусил парня. «Сдается мне, что ты сейчас не до конца со мной искренен, мальчик!» Откинувшись на спинку и сложив руки на груди, разочарованно произнес мужчина. «Максим Юрьевич, объясните, в чем не прав этот юноша?» От стены кабинета, где обычно находился воробей, отвалился здоровяк в деловом костюме и на ходу, разминая пудовые кулаки, подошел к побледневшему парню. — Юрий Александрович, все так и было, кля... — Седой успел выставить перед собой руки, прикрывая многострадальное лицо. Тем не менее, для развившего бешеную скорость снаряда, кем-то по ошибке названного кулаком, столь хлипкая преграда не была хоть какой-то помехой седой поломанной куклы отлетел на пару метров и грохнулся на пол, прямо под ноги товарищам. «Мы... мы все расскажем!» — завопил лысый. «Конечно, расскажете. Но уже чуть позже», — произнес Воробей и кивнул своему помощнику. «Продолжайте, Максим Юрьевич, продолжайте. Минут пять на воспитательную работу у вас есть». Правой руке Воробьева понадобилось всего три чтобы лишившуюся сознание четверку пришлось выносить из кабинета дежурящим снаружи охранником. «Каких-то слабаков набрали. Совсем удар не держит?» — недовольно пробурчал помощник, глядя на десяток зубов, валяющихся на полу. «Бил ты в полсилы, а они?» «Они и слабаки, и идиоты!» — кивнул воробей, глядя на еще четыре банкноты, присоединившиеся к тем, что изначально положил седой. Но вообще, конечно, странно. Откуда какому-то дворянчику слышать про меня? Мы же в том районе не светились. К тому же деньги отдавать, еще и сверху доплачивать тем, кого он по факту опустил прямо посреди белого дня. Ну, мало ли, с кем этот Серов общался. Пнув попавший под ногу зуб, пожал плечами помощник. Хотя да, тут, конечно, странно. Может, твой контакт чего мутит? Может? озадаченно произнес Воробьев, в который раз уже пересчитывая деньги. «Ладно, наведаюсь сегодня к нему. Попробую что выяснить. В любом случае деньги мы с этого Серова поимели, а за его слова по поводу возмещения в следующий раз сумму поднять нужно будет. Тысяч на десять. Чтобы не умничал». «Сделаем», — кивнул помощник. «Кстати, Юр, там парней поощрить надобно. Они посылку с дыры перехватили у челнока». Кусок изрядный? Ну, раз надо, то почему бы и нет? Тем более и деньги как раз есть. Воробей вернул на стол купюры, которые уже почти убрал в ящик, и подтолкнул их в сторону помощника. Раздай, кому требуется. Прямо сейчас и сделаю, Максим Юрьевич. Закончив вытирать от крови кулаки, взял в руки деньги и покинул кабинет, оставив воробья в одиночестве. И что же это было? Уже вслух произнес мужчина, вспоминая рассказ четверки идиотов. После поморщился, ощутив во рту какой-то посторонний предмет и, не удержавшись, выплюнул его на салфетку, где с удивлением и обнаружил, что это оказался зуб. «Блин, ведь только на днях у стоматолога был!» Вздохнул Юрий Александрович Воробьев и выбросил салфетку вместе с содержимым в урну.